Именно на этом острове у него впервые пошатнулась уверенность в том, что его планы являются столь легко воплотимыми, как ему это представлялось. Уж больно эти москови, то есть как они сами предпочитали себя называть русские, отличались от тех, коих он себе напредставлял по рассказам своего ныне покойного гувернера. Для карантинных избы Охтинска он добрался только к небрю, на одном из последних кораблей, перед самым ледоставом. И там его жестоко оскорбили, заставив, как и всех остальных, целый месяц торчать в... в... да просто в загоне, вместе с простонародом. Поскольку таководе было обязательное правило для всех пребывающих из-за границы ну, за исключением послов. И это его, английского лорда и потомка самого Ричарда Третьего? Слава Богу, в этих карантинных избах была возможность снять отдельную комнату. И требуемое время этого насильственного заключения лорд Визбю провел с относительным комфортом. Морщенос лишь тогда когда по субботам находящийся в карантине простой люд устраивал себе баню. Сам британец, как цивилизованный человек, предпочитал мыться как можно реже, а кожу лица освежал, время от времени протирая ее лавандовой или вересковой водой, ну а в отсутствии он их уксусом. С лавандовой или вересковой водой в карантинных избах было, понятно, сложно, но благодарение Всевышнему уксуса в карантинных избах было в достатке. Однако взятые им с собой средства за месяц уменьшились еще на полторы гиннеи. За отдельную комнату русские заломили просто несусветную цену, да и пищу приходилось заказывать на стороне в трактире. Та, которой кормили на карантинном дворе, была вполне приемлемой, хотя и слегка необычной, но уж очень однообразной. Впрочем, это время не оказалось для лорда Визбиу совсем уж бесполезным. За этот месяц он успел немного продвинуться в изучении русского языка. Нет, поначалу он и не собирался учить столь варварское наречие, от которого просто язык в трубочку сворачивался. Но, как выяснилось, здесь существовал закон, что иностранец может поступить на государственную службу только при условии знания русского языка. Исключение существовало только одно, и это были отнюдь не аристократы, а ученые. Поэтому сэр Самуэль, как разумный человек, допуская, что намеченный им пост достанется ему не сразу, Чтобы не терять времени, даром начал практиковаться в русском языке со своим слугой, коего он нанял на большой тароватии. Это был шотландец по имени Робин, а если коротко, Руб. Роб был сыном человека, перебравшимся на Шотленды года через три, после того, как Якоб I, дед этого ублюдка Карла II, вернул их датчанам которые продали их русским. По-русски он говорил гораздо лучше, чем по-английски, и очень хотел съездить в город, который этот потомок жителей Британии считал своей столицей. Так что лорд Висбю, в силу обстоятельств, столь поспешно покинувший Лондон, что даже не успел захватить с собой никого из слуг, нанял его относительно задешево. После карантина из Охтинска тронулись санным поездом, присоединившись к большому купеческому каравану. Дороги здесь считались вполне безопасными. Но ехать вместе по практически безлюдным, по сравнению с цивилизованными странами российским простором, было веселей. Санный поезд сначала буквально пробирался по каким-то лесным дорогам, Лишь время от времени выезжая на речной и озерный лед, кои считался еще недостаточно крепким, а после крупного торгового города с двойным названием Великий Новгород, неожиданно выехали на великолепную дорогу с каменными мостами, верстовыми столбами и даже чего лорд Визбию не встречал никогда, регулярными и выполненными из камня указателями расстояний до ближайших крупных городов. Все это в очередной раз поразило англичанина. Но сэр Самуэль после проделанного пути уже не был тем наивным британским аристократом, кой покидал Лондон, полный воодушевлявших его надежд на стремительную карьеру, Непременно ожидающую английского аристократа в черт знает каком поколении при дворе варварского, но страшного богатого церка. Ну и еще бы! Сумма, которую тот когда-то предложил сэру Фрэнсису Бекону за организацию своего университета, уже давно стала притчей во языцах. Нет, он уже понимал, что едет по стране, хоть и во многом необычной, даже где-то пугающей, но, несомненно, великой. И потому лорд Визбю уже не рвался как можно быстрее попасть в Москву, подозревая, что только лишь одно его высокое происхождение не сможет послужить ему достаточной рекомендацией для занятия того поста, кое он почитал достойным. Да и его опыт работы при дворе Кромвеля также может не произвести необходимого впечатления на русского царя. На меньшее он по-прежнему не замахивался. Само случится, если не удастся произвести впечатление на самую важную фигуру. Сразу после зала они попали в большой круглый холл, из которого наверх вела мраморная лестница, обрамленная массивными перилами. Его опровожатый молча двинулся по ступеням, предоставив лорду Визбю следовать за собой. Сэр Самуэль раздраженно стиснул зубы, но ничего не сказал. «Позже!» В Твери лорд Висбью задержался на неделю, или, как здесь говорили, седмицу. Ему надо было осмыслить все увиденное, привести мысли в порядок и начать набрасывать свои предложения по улучшению страны, коими он собирался привлечь к себе внимание царственной особы. А осмысливать было, что страна активно строилась в каждом городе, Через которое ему довелось проехать, выселись строительные леса. Больше всего строилось величественных храмов, иногда их размеры и пышность, на его взгляд, смотрелись просто смешно, на фоне окружавших их невысоких деревянных домишек. Когда же сэр Самуэль попробовал выяснить, откуда такое религиозное рвение, выяснилось, что все русские непоколебимо уверены, что их страна находится под особым благоволением Пресвятой Девы Марии, Матери Христа, кое избрала их царя для построения истинного, как здесь это называлось, царства Богородицы на земле. Кое не есть, конечно, царство Божие, но куда как более справедливо и верно чем обычные земные царства вот они строительством всех храмов как бы и благодарят божественной силы за такое к ним благоволение ну где то так как то роб после подобных расспросов часто приходил под хмельком ох уж это пресловутое русское гостеприимство а сам лорд Висбю все еще не настолько хорошо говорил по-русски, чтобы и проводить собственные расспросы. Их он рисковал проводить только если ему встречался человек, говорящий на английском или латыни. Кстати, тех, кто понимал латынь, было довольно много. А вот говорящие на английском встречались не настолько часто, как владеющие немецким или голландским. У англичанина... Даже сложилось впечатление, что практически в любом трактире достаточно было бросить фразу на одном из этих языков, и можно было ожидать, что непременно найдется человек, способный вступить в разговор. Оставалось удивляться, зачем русскому царю нужно было вводить требования непременного знания русского языка соискателем должности на государевой службе. Впрочем, если подумать, этому можно было найти объяснение. Но кроме храмов активно строилось и все остальное. Дороги, мосты, дома, как частные, так и всякие общественные. Строительный бум, разразившийся недавно в столице, привел к тому, что по завершении возведения основной части московских дворцов и палат в стране оказалось просто гигантское количество уже довольно опытных рабочих и мастеров строительных специальностей. А деньги в стране были. Ну а желание тратить их именно на строительство, после того, как провинциальный люд на примере своей столицы увидел, Сколь устроенным, удобным и радующим глаз, может быть, город, стало просто нестерпимым. Вот так все и сошлось. Предложение породилось спрос, кой существовал и ранее, но был, так сказать, отложенным.